правоохранительным органам. Он использовал получаемую информацию для расправы с конкурентами. Умел узнавать самые спрятанные тайны и выдавать в нужный момент отдельных преступников. За это он пользовался некоторой свободой действий. Мог безнаказанно вытаскивать своих людей из труднейших ситуаций, мог грабить и убивать во имя прикрытия своего собственного имиджа. И делал это с большим удовольствием. Мысль об аморальности подобных действий обеих сторон никому не приходила в голову. За информацию нужно было платить, и Хаджи получил в виде платы индульгенцию на будущее преступления. И это была очень высокая плата, которую устраивала обе стороны в этом кровавом торге. Хаджи, вопреки обыкновению, приехал на встречу с одним водителем, отпустил машину, Он приказал парню заехать за ним через час и пошел в дом. С другого подъезда в дом уже входил Самсонов, с которым они должны были встретиться. В обоих были ключи от своих квартир. И оба пришли почти одновременно. Самсонов не любил и откровенно злился на своего подопечного. В свою очередь... Хаджи просто презирал полковника и никогда этого особенно не скрывал. Правда, обычно во время телефонных разговоров он сильно рабил. Разумом он понимал, что совершает нечто недостойное, встречаясь с полковником, но откровенная выгода от подобной встречи всегда перевешивала робкие позывы совести. Они оба были нужны друг другу, и поэтому, расставаясь каждый раз, Они твердо знали, что встретятся снова. «Зачем пришел?» — спросил Самсонов, уже сидевший на стуле, когда вошел Асланбек. «Дело есть очень важное!» — Хаджи прошел и сел напротив своего собеседника. Хаджи его назвал в детстве «отец, сосланный в Казахстан и оставшийся там умирать». Его мечта верного мусульманина когда-нибудь посетить Мекку, чтобы стать настоящим хаджи, так и осталась эта мечта всего лишь мечтой. Поэтому он и назвал сына хаджи, посчитав, что сын сможет когда-нибудь сделать то, чего не смог его отец. Но сын, ставший бандитами и убийцей, даже не вспоминал о воле отца, привычно нося сталь почитаемое в мусульманском мире имя Хаджи. «Вы слышали про жар-птицу?» — спросил Асланбеков. «Да, конечно. Это люди Гурама-Хативари там были. Они наняли иностранных студентов. Тебя только это интересует?» «Не только. Кто убил Сапунова?» «Двое наемных убийц. Они приехали из Грузии». Один сван, другой ингуриец. Сейчас мы их ищем. Лучше бы вы мне заранее сказали, проворчал Асланбеков. Я вас, кажется, всегда заблаговременно предупреждал. А вы мне рассказываете уже, когда все случилось. Мы этого не знали, хотя и кто-то сообщил об этом ночном клубе. Кто-то его навел, пояснил Самсонов. Поищем, равнодушно ответил Асланбеков. «Но я здесь не поэтому. Мне нужна голова Гурама, и пока ее у меня не будет, я не смогу спокойно жить, понимаете?» Он заявляет примерно то же самое. «Но у него нет таких друзей, как у меня?» — спросил Асланбеков. «Или есть? Может, вы работаете на нас двоих одновременно?» «Не работаем, но мы же не можем убивать Хатевари за вас. Это ваше личное дело». — Личные, — разозлился Асланбеков, — когда банкиров убивать, тоже личные? — Когда для вас работаешь, все в порядке, а как только немного выйти в сторону хочешь, уже не дают. — Не нужно кричать, — поморщился Самсоном. — Лучше толком объяснить, что конкретно мы можем сделать, а потом я скажу наши условия. — Торгуетесь, да? — Конечно, торгуемся. Голова Гурама-Хотивари стоит целого стада баранов. Это очень умная голова, Хаджи, и мы это помним. «Что вы хотите?» — прохрепел чеченец. «Сначала ты скажи, что вы хотите», — предложил Самсон. «Очень просто вы его вызываете куда-нибудь на допрос».